Обкарна налил полный стакан и услужливо поставил его перед веллингроком. Лорд, который кроме лёгкого эльфийского раньше ничего не пил, под внимательными взглядами команды Стива, чисто из уважения, выпил подношение до дна и сразу свёл глаза в кучку. В его стакане гномья водка в вино не превратилась. Дозрел клиент молниеносно. "Я тут что пришёл-то, пацаны?" Одна рука велингрока распустила пальцы веером, другая потянулась за капустой. Великосветские манеры лордов испарились на глазах. "А развеется. Знали бы вы, как у меня всё надоело. Никаких реальных дел. Никого там подвалить, никого замочить, Виленгрок всхлипнул, вытер сопли рукавом сутаны. Иж как благородна кровь там заиграла, удивился Стив. Ну, если ты такой реальный пацан, Палпик, полез к нему целовать лорд. Да я тонул в разгливатой двинце от Неостив, хрепатый. Этому больше не наливать. Слез лорд. Ай это твой бог, нам запросто так вольное баронство отдаёт. Лорд захлопал глазами. Ты что, папик? Кто ж задырма королевствами разбрасывается? Резвонно. И какова плата? Дружков Стивяна. На принца вольное баронство завалить, а не тут у меня в подвале. Повязанный валяется. «Ну и Ленуана, принца Бурмутского, тоже. Он там тоже, да куча лежит. Сможешь?» Ленун побагровел, Сапкар, предостерегающийся, посмотрел на него. «И это все?» — презрительно хмыкнул Стив. «Да мне с тобой неинтересно базарить, уважаемый. Что, трудно самому воткнуть перышко им в бок?» Да как ты не понимаешь, папик. Выпочил глаза лорд и потянулся к непочетной бутылке с дном и водкой. Сапкар терпеливо выхватил её у него прямо из подноса. А это же приказал древний бог. А его приказы не обсуждаются. Бредва. С богами ссориться будем, спросил Стив. А на хрена? Удивилась его команда. Тогда пошли валить. На если ты, Козлина, попытаешься нас напорить, поднёс стив кулак к носу Веленгрока, то вы вместе с ними рядом ляжешь. Братова, кто в лицо знает Ленона? Собкар вытащил из кармана мелкую бурмунскую монетку. А, портрет. Пошли сверять. Види, лорд Как и любой приличный замок, охотничий домик короля Нурмунди имел подземные казематы, которые с тех пор, как Родриго Честер взошел на престол, практически пустовали. Спустя триста лет в них справляла новоселье группа эльфов, превращенная искусством профессора Эльфира в полное подобие команды Стива. Они были прикованы к стене, и Стив сразу понял, Почему они не ушли через портал, как предполагалось, если почувствуют смертельную опасность? Древний бог был силён. Видать, он что-то заподозрил, а может, просто на всякий случай наложил на них заклятие, полностью блокирующее магическую ауру. Стив мрачно смотрел на двойников своих друзей. Мне что-то не понял. Голос его прозвучал, как удар хлыста. Беленгрок от испуга даже начал трезветь. «Это что, подстава?» «Ну, я же говорил, что среди них будет принц Ленон!» засуетился лорд. «Да плевать тебе мне на твоего Ленона!» ряфнул Стив. «Принц Бурмундии настоящий, а не тот, что был прикован к стене, начал багроветь!» Видя отчаянные занаки Сапкара, усилием воли заставил себя сдержаться. «Вот этот, вот! Если не ошибаюсь, кот!» Стив ткнул пальцем в двойника гересского воришки. «Он продался!» — начал выкручиваться Веленгрок. «К Стивину переветнулся! Все европские законы нарушил!» «Хм! Продался, говоришь!» Задумчиво потер подбородок юноша. Тогда надо валить. Слышь, папик, выступил вперед кот, Своих валить все равно западло. Да и... Ну а вдруг этот фраер нас все-таки подставляет? Яшка, лимончик, авторитет. Знаю, чем докажешь, что Яшка ссучился, Гроздо глянул Стив на Веленгрока. Так вот же рядом с обкаром стоит капитан Данне полиции бормолдене. А где это видно, чтоб криминальный авторитет сотрудничал с тайной полицией? А радостно спросил лорд. Действительно, будем варить. Принял решение Стив, но с одним условием. Любым страстно подался ферот Веленрок. Всё, сделаю зуб даю, век воли не видать. Лорд с такой скоростью осваивал Блотную Фению, что Стив только див удался. Если ты пацан правильный, как нам тут тёр, кто баш на баш? Этой ночью со своими шестёрками возьмёшь гномий банк. Хрипатый, какой тут ближайший банк? В леме. — Городок небольшой, в часе пути отсюда. — Отлично, вот его и возьмешь, — приказал лороду Стив. — Идет, — согласил Савелин Горок. Глаза его странно сверкнули. — Только не дергайтесь этой ночью, я охрану подменю, чтобы было с кем на дело идти. И что с этими деньгами делать? — Вообще-ка откинешь. — Я не могу. Раз ты согласен, то мы этих сейчас урабатываем. Братва нас поймет. Я свой голос выставлю, что я ж калимончик ссучился. Кота аж передернула. Отцов кара это не укрылось, и он злорадно внес предложение. — А может, прямо сейчас братве малявы и направим? — радостно спросил он. — Так и так, мол, я ж калимончик ссу... «А ты чё сказал? Морда хрипатая!» В руках кота появился нож. «Да я тебя сейчас...» Ленон сгреб герецкого воришку в охапку, и тот придушенно запищал в его мощных объятиях. «Дружок закадычный кота был», — пояснил лорду Стив. «Вот видишь, даже моя братва сомневается...» Как бы ни напарило, где гарантии? Эльфы огромными глазами смотрели на своих палачей. К смерти морально они были уже готовы, но абсолютно ничего не понимали. Какие нужны гарантии? Осторожно спросил лорд. Пиши расписку. Препи, позаботься. У многочисленных карманов кота чего только не было нашёлся там из заранее заготовленный лист бумаги золотая чернильница и перо позаимствованный ему при израка в качестве письменного стола предложил свою спину стив начал диктовать я лорд веллингрок обязуюсь ограбить лимский гномй банк чтобы доказать братве что я правильный пацан и всю сумму сдать в общак красавчика Стива. Подписывайся. Велингрок послушно подписался. — Теперь ваша очередь, барон, — сладким голосом сказал лорд, протягивая Стиву бумагу. — Клиенты ждут, — кимнул он на эльфов. — Ну, это уже такая мелочь, — небрежно махнул рукой Стив. И стоял уж за нее выходил из-за стола, предлагал особенный паёчек со братова, чтоб потом не размываться. Нас ждёт альфийской меной гномя водка. Пей, дай-ка мне сюда флакончик, с помощью которого мы отправили на тот свет профессора Эльфира. Эльфны приглись. Си принял из рук кота флакон и продемонстрировал пленникам. в глазах которых засветилось понимание. Взгляды были слишком радостными, а потому Стив подмигнул им, намекая, что надо соблюдать конспирацию. И они дружно, возмущенно заорали. «Это непорядочно! Я, прит в Армундии, требую смерти от меча, как подобает настоящему дворянину, за меня отомстят! Мы пожалуемся в вольное баронство!» Надо же, вылепил Северенгрок, а над говорилис. У вас талант развязывать языки, красавчик, Стив. Барон фон Эльштейн обрывал её ноша. Однако пора желела. Репей, метнись побыстрому в наши закорма. Эльфийское, чтобы было не меньше 100 лет выдержки. Надо оказать уважение бармунскому принцу и его подданным. Пусть ребята-то идут в вечность безболезненно.